Эта соблазнительная теория легко могла возникнуть и в головах Кукола или Ваткинса, и даже в не слишком утружденной размышлениями башке Фреда Колонна. Изложить ее, как понял Ваймс, можно было следующим образом. Пункт первый. Предположим, что пространство позади баррикад по своим размерам больше, чем пространство перед ними. Так? Пункт второй. Как бы то ни было, здесь совершенно точно больше народа и больше самого города, если вы понимаете, о чем я. Пункт третий. Поправьте меня, если я ошибаюсь, сержант, но это означает, что мы сейчас, если можно так выразиться, перед баррикадами, а не за ними. Верно? Пункт четвертый. Значит, мы больше не мятежники, правда же? Потому что нас больше, а большинство не может бунтовать. Это же понятно. Пункт пятый. это делает нас хорошими парнями. Конечно, мы все это время были хорошими парнями, но теперь это как бы официально, так ведь? Это можно доказать научно. Пункт шестой. Стало быть, мы решили, что продвинемся до укороченной, а затем сможем проскочить через Затуманскую и перебраться на тот берег реки. Пункт седьмой. У нас будут из этого неприятности, сержант? Пункт восьмой. Почему вы так смотрите, сержант? Пункт девятый. Простите нас, сержант.